Через две недели Керн вновь предстал перед судом, толстый, судья с лицом, круглым, как яблоко, озабоченно смотрел на него. «Господин Керн, я должен сообщить вам неприятную новость». Керн напряженно выпрямился. «Пусть дадут месяц», — подумал он, — «лишь бы не больше месяца. Бер как-нибудь добьется, чтобы в течение этого срока Рут оставалась в больнице». Верховный суд отклонил апелляцию, поданную мною по вашему делу. Вы пробыли в Швейцарии слишком долго, и поэтому к вам уже нельзя применить инструкцию о чрезвычайном положении. И потом эта история с жандармом, от которого вы сбежали. В общем, вас приговорили к 14 суткам тюремного заключения. Еще к 14? Нет, всего к 14. «Предварительное заключение засчитывается полностью». Керн глубоко вздохнул. «Значит, сегодня меня выпустят?» «Да, но помните, вы провели две недели не в предварительном заключении, а в тюрьме. И вся беда в том, что теперь у вас есть судимость. Это я как-нибудь переживу». Судья удивленно взглянул на него. «Все-таки было бы лучше, если бы ваше имя не фигурировало в картотеке осужденных». «Ну, ничего не поделаешь». «Меня выдворят сегодня?» «Да, через Базель». «Через Базель? В Германию?» Керн мгновенно оглянулся. Он был готов тут же выпрыгнуть из окна и бежать. Ему рассказывали о нескольких случаях выдворения иммигрантов в Германию. В большинстве случаев это были беженцы, едва успевшие выбраться оттуда. Окна были открыты. Зал суда находился на первом этаже. В небе сверкало солнце. За окном колыхались ветви яблони. Дальше виднелась изгородь. Перемахнуть через нее нетрудно, а там за изгородью свобода. Вас направят во Францию, не в Германию. Близ Базеля проходят две наши границы, немецкая и французская. Нельзя ли доставить меня к границе через Женеву? К сожалению, нельзя. Базель – ближайший пункт. У нас строгие указания. До Женева намного дальше. С минуту Керн молчал. — Значит, меня перебросят во Францию? — Это точно? — спросил он затем. — Ручаюсь. — А из тех, кто попадает с вам без документов, вы никого не перебрасываете в Германию? — Насколько мне известно, никого. Такое может случиться разве что в пограничных городах, но об этом, я, кажется, ничего не слышал. Но женщину вы ведь наверняка не отправите обратно в Германию. Конечно, нет. Лично я, во всяком случае, никогда не сделал бы этого. А почему вы спрашиваете? Без особой причины. Просто мне приходилось встречать женщин без документов. Для них все это еще намного труднее. Поэтому я и спросил. Судья вынул из дела бумажку и показал ее керну. Вот распоряжение о вашей высылке. Посмотрите. «Теперь вы верите, что вас направляют во Францию?» «Верю». Судья положил бумажку обратно в папку. «Ваш поезд уходит через два часа. Значит, доставить меня в Женеву никак невозможно?» «Никак. Из-за беженцев мы несем большие расходы по железнодорожным перевозкам. Имеется строжайшее указание всякий раз доставлять их к ближайшему пограничному пункту. Тут я вам действительно не могу помочь». «А если я сам оплачу проезд, меня отвезут в Женеву?» «Тогда, пожалуй, другое дело. А вы этого хотите?» «Нет, у меня не хватит денег. Просто спросил». «Зачем же задавать лишние вопросы?» — сказал судья. «Будь у вас деньги, вы должны были бы оплатить билеты до Базеля». «Но я не стал выяснять этого». Он встал. «Прощайте. Желаю вам всего хорошего. Надеюсь, во Франции дела ваши пойдут на лад». Надеюсь также, что вскоре все изменится. Да, может быть. А то мне бы хоть сейчас впору повеситься. Керну не удалось известить Рут о своем положении. Посетивший его накануне доктор Бер сообщил, что еще с неделю ей придется полежать в больнице. Керн решил написать Беру, как только окажется на французской границе. Самое главное он теперь знал. Рут наверняка не вышлют в германию а если у нее будут деньги на билет то ее возможно доставят прямо в женеву ровно через два часа за ним пришел полицейский в штатском и они отправились на вокзал керн нес свой чемодан накануне бер забрал его в овчарне и принес ему они подошли к какому то сельскому трактиру окна зала на первом этаже были распахнуты здесь пел мужской хор под аккомпанемент нескольких цитр. У окна стояли два певца в одеждах альпийских горцев и исполняли на тирольский лад песню с переливами. Закинув друг другу руки за плечи, они ритмично раскачивались. Полицейский остановился. Один из певцов, тенор, оборвал пение на полутакте. — Где же ты пропадаешь, Макс? — спросил он. — Все ждут тебя? — Служба. — ответил полицейский. Певец смерил Керна небрежным взглядом. — Получается ерунда какая-то, — пробурчал он неожиданно низким голосом. — Выходит, спевка нашего квартета опять срывается. — Ничего подобного. Через двадцать минут я вернусь. — Это точно? — Точно. — Ладно, но помни, сегодня надо во что бы то ни стало разучить двойные переливы. Смотри, не простудись. — Нет, что ты. — Они пошли дальше. «Разве вы не поедете со мной до границы?» — спросил Керн немного спустя. «Нет, мы придумали другой способ перебрасывать вас на ту сторону». Вскоре они дошли до станции. Полицейский разыскал машиниста. «Вот вам пассажир!» — объявил он, показывая на Керна, и вручил машинисту распоряжение о высылке. «Счастливого пути, сударь!» — добавил он с неожиданной для подобной ситуации учтивостью и зашагал прочь. — Пойдемте со мной. Машинист подвел Керна к тормозной будке товарного вагона. — Влезайте сюда. В маленькой кабинке не было ничего, кроме деревянного сиденья. Керн задвинул под него чемодан. Машинист запер дверку снаружи. — Вот так. В Базеле вас выпустят. Он зашагал по тускло освещенному перрону. Керн высунул голову из окошка тормозной будки, осторожно примиряясь, Не удастся ли протиснуться? Это исключалось, окошко было слишком узким. Через несколько минут поезд тронулся Мимо проплыли залы ожидания, где стояли пустые столики и неизвестно, зачем горели яркие лампы. Промелькнул и растаял в темноте начальник станции в красной фуражке. Пять-шесть улочек с приземистыми домиками, шлагбаум с вереницей ожидающих автомобилей, небольшое кафе, где несколько посетителей играли в карты, и городок скрылся из виду. Керн уселся на скамейке, прижал ноги к чемодану и стал смотреть в окошко. Ночь была темная, ветреная и какая-то удивительно чужая, и вдруг он почувствовал себя совсем плохо. В Базеле Керн встретил полицейский, который доставил его на таможню. Здесь его накормили. Затем в сопровождении конвоира он сел в трамвай и поехал в Бургфельден. Выйдя из вагона, они прошли мимо еврейского кладбища, смутно вырисовывавшегося в темноте. Миновав кирпичный завод, свернули в сторону от шоссе. Вскоре полицейский остановился. Теперь идите прямо никуда не сворачивая. Керн пошел дальше. Он приблизительно представлял себе, где находится и придерживался направления на Сен-Луи. Прятаться не стоило, не все ли равно, когда его задержат, сейчас или чуть позже. Однако он сбился с пути и лишь к утру попал в Сен-Луи, где немедленно явился в полицию и доложил, что ночью был переброшен сюда через Базель. Очень хотелось избежать тюремного заключения, а это было возможно только при условии явки в полицию или на таможню в день перехода границы. Тогда наказание не полагалось. Речь могла идти лишь об обратной высылке. Полиции его продержали до вечера. Потом доставили на пограничный таможенный пост. Тут дежурили два чиновника. Один сидел за столом и что-то писал. Другой примостился на скамье у печки, курил крепкие алжирские сигареты и поминутно поглядывал на Керна. — Что у вас в чемодане? — вдруг спросил он. — Личные вещи, — ответил Керн. — Ну-ка откройте. Керн поднял крышку. Таможенник встал, в развалку подошел к керну и с явным любопытством принялся рыться в чемодане. «Туалетная вода, мыло, духи... Глянь-ка! Сколько же всякой всячины вы понавезли из Швейцарии! Ведь не станете вы утверждать, что все это нужно вам для личного пользования?» «Нет, конечно, я этим торгую». «Тогда придется платить пошлину», — заявил чиновник. «Вытащите эти пакеты». — А вот это барахло, — он указал на английские булавки, иголки и другую мелочь, — можете не оплачивать, бог с ним. Керну казалось, что он видит дурной сон. — Платить пошлину? — изумленно произнес он. — Вы предлагаете мне платить пошлину? А как же? Ведь вы не дипкурьер, верно? Или вы думаете, что я куплю все эти флакончики? «Вы ввезли во Францию товары, подлежащие пошлинному обложению. Вытаскивайте их быстро». Чиновник достал тарифный перечень и пододвинул весы. «У меня нет денег», — сказал Керн. «Нет денег?» — чиновник засунул руки в карманы брюк и, покачиваясь, пояснил. «Ладно, тогда эти вещи конфискуются. Давайте их сюда». Керн присел на корточки, захлопнул крышку чемодана и придавил ее ладонями. — Я доложил вам о своем прибытии для того, чтобы вы немедленно отправили меня обратно в Швейцарию. Мне незачем платить вам пошлину. — Еще учить меня вздумал? лишь какой выискался. — Франсуа, оставь парня в покое, — сказал чиновник, писавший за столом. — И не подумаю, какой это несчастный бош, а сам все знает лучше, как, впрочем, и вся эта банда. Вынимайте флаконы живо. — Я не бош, — сказал Керн. В этот момент в помещение вошел третий чиновник. Керн заметил, что по рангу он был выше этих двух. «Что здесь происходит?» — коротко бросил он. Первый чиновник объяснил ему. Инспектор внимательно посмотрел на Керна. «Вы явились в полицию сразу же после перехода границы?» «Да, сразу же». «И хотите попасть обратно в Швейцарию?» «Да, потому-то я и здесь» на минуту инспектор задумался тогда он ни в чем не виноват вслух решило он. он не контрабандист его самого перебросили сюда контрабандным путем отправьте его обратно и баста он вышел вот видишь франсуа сказал чиновник сидевший за столом стоит ли так волноваться по любому поводу еще наживешь в воспаление желчного пузыря франсуа ничего не ответил Он боязливо поглядывал на Керна, который, в свою очередь, не сводил с него глаз. Вдруг Керн сообразил, что ведь только что объяснялся по-французски и понимал французов. И тут он мысленно благословил русского профессора из венской тюрьмы.